Говорил, что клинок его был выкован в сердце вулкана, одним из языческих богов Эфиопии. пропраде Аркоуна выиграл этот меч у бога во время партии в дом, которая продолжалась 20 дней и 20 ночей. Все это казалось вполне вероятным за исключением игры в дом. Если прапрадед Аркоуна играл так же успешно, как и сам Аркоун, только очень глупый бог мог проиграть ему меч. Аркоун спросил мое мнение о плане сражения. Он знал, что я изучал тактику военных действий. Разумеется, я сказал, что план у него гениальный. Воюют эфиопы не лучше, чем играют в дом. Разумеется, их местность не позволяет полноценно использовать лошадей, и колесниц у них нет. Однако сражения они ведут самым бессмысленным и беспорядочным образом. Великий план Аркона состоял в том, чтобы разделить войска на четыре отряда, которые спрячутся в скалах, а затем по очереди будут бросаться вперед, захватывать заложников, резать глотки и спасаться бегством. — Ты один из величайших военачальников в истории Земли, — сказал Яркоуну. — Мне хочется написать свиток и восхвалить в нем твой гений. Мысль эта ему понравилась, и он пообещал снабдить меня всем необходимым по возвращении в адбар Гет. Оказалось, что престор Бенни-Джон был военачальником столь же смелым и прозорливым. На следующий день Мы встретили его войско в широкой долине, окруженной крутыми скалами. О месте сражения оба противника договорились за несколько месяцев до этого. престор Бенниджон занял позиции еще до нашего прибытия на поле боя. Он сам вышел вперед и начал с безопасного расстояния выкрикивать оскорбления и вызывать Аркоуна на бой. престор Бенниджон был высоким как жертв человеком с длинными седыми волосами до пояса. С такого расстояния я не мог разглядеть черты его лица, но женщины говорили, что в молодости он был самым красивым мужчиной Эфиопии, и у него было 200 жен. Некоторые женщины даже убивали себя из любви к нему. Судя по всему, в гареме его таланты принесли бы больше пользы, чем на поле боя. Когда престор Бенни Джон закончил свою речь, Аркоун вышел вперед и произнес свою Эхо подхватывало цветистые, витиеватые оскорбления и разносило их по долине. Я даже постарался запомнить кое-какие удачные изречения, их стоило записать. Я ожидал, что сражение начнется, как только Аркоун закончит, но я был неправ. С обеих сторон нашлось еще несколько охотников поговорить. Я согрелся на солнышке за камнем и заснул, улыбаясь тому, как легко танц сотни синих разобрался бы с этими ораторами. Проснулся я после полудня, разбуженный громом оружия. Аркоун начал первую атаку. Один из его отрядов побежал вперед к позициям престора Бенни Джона, грохоча мечами по круглым щитам. Очень скоро он вернулся на исходные позиции, не испытав потерь и не нанеся ущерба врагу. Снова начался обмен оскорблениями, а потом пришел черед атаковать престору Бенни Джону. Его войско атаковало и отступило с равной поспешностью и с такими же результатами. Так день не прошел в обмене оскорблениями и атаками. С наступлением темноты оба войска отступили. Мы разбили лагерь у входа в долину, и Аркуун послал за мной. «Какая битва!» — торжественно произнес он, когда я вошел в шатер. «Много месяцев престор Бенеджон не посмеет выступить против нас с оружием в руках». «А сражение не продолжится завтра?» — спросил я. «Завтра мы вернемся в Адбар-Сегет», — сказал он мне. И ты напишешь подробную повесть о моих победах в своем свитке. После такой битвы престор Бенеджон скоро запросит мир. Семь воинов Аркована были ранены в этом свирепном сражении, и всех их поразили стрелы, выпущенные с предельного расстояния. Я вытащил наконечники из ран и наложил повязки. На следующий день я проследил, чтобы раненых положили на носилки, и пошел вслед за ними, когда мы отправились в обратный путь. Один из воинов был ранен в живот и очень страдал. Я понимал, что он умрет от заражения через неделю, но приложил все усилия, чтобы уменьшить его страдания и ослабить тряску на неровностях дороги. В тот же день после полудня мы подошли к броду через реку, по которому проходили, когда шли сражаться с престором Бенни Джоном. Масара описывала мне этот брод как приметное место по дороге к ее отцу. Здесь протекала одна из рек, Впадающий в нил с этих гор. Последние несколько дней шли дожди, и уровень воды был высок. Я начал переправу рядом с носилками раненого в живот воина. Он уже бредил. На полпути через реку я понял, что мы недооценили высоту воды и силу течения. Поток подхватил край носилок и наклонил их. Течение развернуло лошадь и стащило беднягу на глубокое место — Где она не доставала копытами до дна. Я схватился за ремень седла и через какое-то мгновение вместе с лошадью поплыл по течению. Нас несло вниз по реке в ледяной зеленой воде. Раненый вывалился из носилок, когда я потянулся, чтобы подержать его, а меня оторвало от лошади и понесло вниз. Мы плыли порознь. Голова раненого скрылась под водой, но мне уже было не до него. Я перевернулся на спину и развернулся ногами вниз по течению. Так мне удавалось отталкиваться ногами от скал, когда течение бросало меня на них. Некоторое время люди Аркову набежали за нами по берегу, но в одном месте они не смогли быстро обогнуть утес. Мы с лошадью остались в реке одни. За поворотом течение замедлилось, и мне удалось догнать лошадь и обнять ее за шею. На какое-то время... Я почувствовал себя в безопасности. Только тогда я впервые подумал о побеге и понял, что боги предоставили мне такую возможность. Я пробормотал благодарственную молитву, а потом схватил лошадь за греву и направил ее на середину реки. Мы проплыли вниз по течению несколько миль. Стало темнеть, когда я направил лошадь к берегу. Мы выбрались на песчаную отмель. Я решил, что до утра буду в полной безопасности, и в плен меня не захватят. Люди Аркоуна не осмелятся ночью пуститься за мной в погоню по ущелью. Однако я так сильно замерз, что все мое тело сотрясала бешеная дрожь. Я отвел лошадь за скалу, чтобы укрыться от ветра, и прижался к ее боку. В лунном свете пар поднимался с крышкуры. Постепенно тепло лошади стало передаваться мне. Наполовину согревшись, я собрал хворост на отмеле и с трудом разжег костер, как это делают шелуки. Я растянул на ветках свою одежду, чтобы просушить ее, и провел остаток ночи, сидя у костра. Как только рассвело и можно было разглядеть дорогу, я оделся, сел верхом на лошадь и отправился прочь от реки, так как понял, что люди Арковуну будут искать меня на берегу. Два дня спустя, следуя указаниям Масары, я добрался до укреплений деревни на вершине горы, на краю владений престора Бенни Джона на деревне хотел было перерезать мне глотку и отобрать лошадь. Мне пришлось пустить в ход все свое красноречие, чтобы убедить его взять лошадь, а меня отвезти в крепость Бенни-Джона. Проводники, которые вели меня к престору Бенни-Джону, говорили о нем тепло и с любовью. Попадавшиеся нам по пути деревни были чище и казались более процветающими, чем деревня Аркоуна стада здесь выглядели более упитанными поля ухоженными а люди сытыми Лошади у них водились великолепные от их красоты слезы наворачивались у меня на глазах когда мы наконец увидели крепость расположенную на вершине столовой горы она оказалась в лучшем состоянии чем от барса гет и мрачные украшения не висели на ее стенах вблизи престор бенни джон Был действительно чрезвычайно красив. Седая борода и длинные волосы придавали ему удивительно достойный вид. Кожа у него была светлой, а глаза темными и умными. Сначала он крайне недоверчиво отнесся к моему рассказу, но отношение ко мне изменилось после того, как я сообщил ему сведения, о которых могли знать только он и Масара. Его глубоко растрогали послания любви и верности, переданные дочерью и он горячо расспрашивал о ее здоровье. Затем слуги отвели меня в покои, которые по эфиопским меркам можно было назвать роскошными. Снабдили свежими чистыми одеждами вместо моих лохмотьев. Когда я поел и отдохнул, они отвели меня в сырую и задымленную комнату, где Престор Бенеджон проводил аудиенции. «Ваше Величество, Масар уже два года томится в плену у Аркована», — поведал я ему. Она молодая и нежна. Она может умереть от тоски в вонючих темницах от барса Я немного приукрасил ее страдания, чтобы судьба дочери взволновала отца.